Четвертое. Алкоголь многое стер из моей памяти. Бесчисленные лица, места, где я бывал, целые города канули во мрак забвения. Но кое-что я не забуду до конца жизни. Это навсегда выжжено в моем сознании, начертано на сердце мое знакомство с Ланой Фарар. Барбара Уэст и я пошли на спектакль, где играла Кейт. Национальный театр представлял новое прочтение Ипсомовской геды Габлер. Был вечер премьеры, и, хотя, на мой скромный взгляд, режиссер превратил классику в пафосное убожество, постановку приняли на ура и объявили шедевром. После спектакля начинался праздничный банкет, на который Барбара недовольно ворча согласилась пойти. Всякое нежелание было с ее стороны чистой показухой, уж поверьте. Если где-то предлагали дармовую выпивку и еду, Барбара оказывалась там раньше всех. Особенно ей льстило, когда актеры выстраивались в очередь, чтобы сообщить, как много для них значит творчество Барбары, и целовали ее в задницу. Я стоял рядом с Барбарой, подыхая от скуки, сдерживал зевоту и лениво разглядывал пестрое сборище известных актеров и их менее удачливых коллег, продюсеров, журналистов и других гостей. В дальнем конце комнаты вокруг кого-то столпились поклонники. Кажется, в центре кружка стояла женщина. Я на мгновение увидел ее сквозь плотное кольцо людей. Вывернул шею, пытаясь понять, кто это. Однако лицо загадочной незнакомки все время закрывали спины обступивших ее театралов. Наконец кто-то подвинулся, возник просвет, и перед моим взором на миг предстало ее лицо. Я не верил своим глазам. Неужели она? Обалдеть! Я пригляделся повнимательнее, но и так понимал, что не ошибся. Это была она. Переполненный эмоциями, я легонько толкнул локтем Барбару, пытаясь привлечь ее внимание. В тот момент она читала унылому сценаристу назидательную лекцию о том, почему его пьесы не имеют коммерческого успеха. «Барбара... Эй, ль, вот я разговариваю!» — досадливо отмахнулась она. — Посмотри, там Лана Фарар. И что? — проворчала Барбара. — Ты с ней знакома, разве нет? — Виделись пару раз. — Представь меня ей. — Еще чего? — Ну, пожалуйста. Я с надеждой заглянул Барбаре в глаза. Ничто не радовало ее больше, чем отказать в искренней просьбе. — Не стоит, малыш. — Но почему нет? — Что за допрос? — Лучше принеси мне выпить. «Сама иди, за своей чертовой выпивкой!» Устроив ей в кои-то веки демарш, я удалился. Я знал, что Барбара в ярости, и позже меня ждет суровая расплата. Но это было неважно. Я пошел через всю комнату прямо к лане. С каждым шагом время словно замедлялось. Окружающая реальность перестала существовать. Я слабо соображал, что делаю. Видимо, я растолкал окружавших ее людей, сейчас уже не помню... Я не видел никого, кроме Ланы. Я очутился внутри круга, рядом с ней. Я пялился на Лану, а она вежливо слушала какого-то мужчину, хотя не могла не заметить мое присутствие. Наконец она повернулась ко мне. «Я люблю вас», — выпалил я. Это были первые слова, которые я ей сказал. Люди в кружке застыли в замешательстве, а потом разразились дружным хохотом. «И я вас?» — к счастью, Лана тоже рассмеялась. Вот так все и началось. Мы проговорили весь вечер. Мне приходилось постоянно оттеснять других, желающих пообщаться с Ланой. Она хохотала, когда я шутил о новомодной постановке, которую мы вынуждены были сегодня смотреть. Между делом я упомянул, что у нас есть общая знакомая Кейт, и Лана сразу заметно расслабилась». И все же мне предстояла нелегкая задача — убедить Лану, что я не псих и неодержимый фанат, а личность, равная ей, пусть не в славе и не в богатстве, но в интеллекте. Я изо всех сил пытался произвести впечатление. Я очень хотел понравиться Лане. Зачем? Если честно, я и сам не понимал. В глубине души я догадывался, что мечтаю привязать ее к себе. И даже потом я так и не мог ее отпустить». Поначалу Лана держалась настороженно, однако слушалась со вниманием. Сейчас я уже не столь находчив, как в лучшие годы. Я смогу выдать остроумный ответ, если вы дадите мне дня три на подготовку. Но в тот вечер, о чудо, звезды сошлись в мою пользу. Я, наконец-то, смог победить свою скромность. Более того, я источал уверенность. Ум мой был ясен, а вино, выпитое в правильном количестве, добавило мне красноречие, остроумия и позволило свободнее выражать мысли на самые разные темы. Я со знанием дела рассуждал о театре, к примеру, о нынешних и будущих постановках, и даже порекомендовал Лане пару менее известных спектаклей, которые, на мой взгляд, стоило посмотреть. А еще посоветовал несколько выставок и галерей, о которых она не слышала. Иными словами, я убедительно изобразил человека, которым всегда мечтал стать, уверенного в себе, образованного, острослова И любимца публики. Именно таким я увидел себя в глазах Ланы. В тот вечер я блистал. В конце концов, Барбара Уэс не выдержала и присоединилась к нам. Сияя улыбкой, она приветствовала Ланну, будто старого друга. Та ответила безупречно вежливо, но я почувствовал, что Барбара ей неприятно. И это открытие еще больше расположило меня к Лане. Когда Барбара удалилась в дамскую комнату, Лана, пользуясь случаем, спросила, в каких ей отношениях с мисс Уэст. «Вы пара?» Признаюсь, я ответил расплывчато, назвав Барбару партнером, и больше на эту тему не распространялся. Я понимал, почему Лана решила задать этот вопрос. Когда мы познакомились, она была одинока, а Джейсону еще только предстояло появиться на сцене. Полагаю, Лана пыталась аккуратно выяснить, насколько я безопасен. «Раз я с кем-то встречался, то вряд ли стал бы приставать с ухаживаниями и тому подобным. Представляю, как она от этого устала». К концу вечера мы договорились прогуляться по набережной в воскресенье. Тайком от Барбары я попросил у Ланы номер телефона, и к моей вящей радости она его дала. Когда мы с Барбарой отправились домой, с моих губ не сходила улыбка. Я был на седьмом небе от счастья. Барбара, наоборот, хмурилась». Дерьмовая постановка. Даю им три недели, а потом их выкинут из репертуара. «Ну, не знаю», — возразил я, глядя на плакат, где Кейт в роли Гетты Габлер, целится из пистолета. Я отлично провел вечер. Барбара посмотрела на меня с ненавистью. «Еще бы! Я видела!» Больше она тогда ничего не сказала. Потом все же отомстила мне за дерзкое поведение. «В итоге, как вы увидите... Мне пришлось заплатить. О да. И очень дорого.